Итак, Чарубина де Габряк, француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Единственная дочь живет в строгой католической семье, где девушки одни не ходят и стихов не пишут, а если пишут, то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В Аполлон никогда не придет. Пусть и не пытаются выследить, не выследят никогда, если же выследят беда и ей, и им. Единственная достоверность. По воскресеньям бывает в костюле, но невидимо, ибо поет в хоре. Все. Как же все это Аполлону, то есть людям, то есть всему внешнему миру внушить? Как вообще вещи внушают, в нее поверив? Как в себя такую поверить? заставить других поверить. Круг. И в этом круге благом на этот раз постепенное превращение Е и Д в черубину Дегбряк. Написала. Поверила уже буквам нового почерка. Виду букв и смыслу слов поверил адресат. Ответу адресата. То есть вере адресата, многоликого адресата, единству веры многих. Поверила Е и Д. И в какую-то секунду полное превращение Елизаветы Ивановны Дмитриевой в черубину да гбряк. Начнемте, Елизавета Ивановна, начнемте, Максимилиан Александрович. В редакцию «Аполлона» пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок. В бумажном листке древесный листок. Адрес – до востребования Ч.Д.Г. В редакцию Аполлона через несколько дней пришло другое письмо, опять со стихами, и так продолжали приходить переложенные то листком маслины, то тамариска, а редакторы и сотрудники Аполлона как начали, так и продолжали ходить, как безумные, влюбленные в дар, в почерк, в имя, неизвестный, скрывший лицо. Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в неприступном, как крепость, но достоверном, стоит же где-то, особняке, живет девушка. Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами. Эта девушка по воскресеньям поет в костеле, ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее — умереть.